Глава 18. Чёрное сердце. В пристройке собрались только самые-самые: Арисат, четыре командира дружины, три сотника ополчения и епископ с неразлучным Аршубиусом. Всё как неделю назад в Талле. Совет в том же составе. Вроде всего ничего времени прошло, но прошлое, кажется, теперь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 А то до ужина еще далеко. Костры плохо горят из-за дождя. — Спасибо, красавица, что догадалась. Благосклонно киваю. — Сухари все вышли, а так хлебца охота! — вздыхает Арисат. — На лепешке муки не осталось. Зерно молоть надо. Так же тихо проясняет девушка, начиная резать окорок на широкие тонкие ломти. Цезарь, сглотнув слюну, вздыхает.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 Пора, надо решаться. Сглотнул предательский комок в горле, ухватился за топор, снял с пояса, перехватил поудобнее, шагнул вперед. Яна как раз обошла низкий стол по кругу, склонилась с последним бокалом, стой ко мне спиной. Еще шаг, взмах, резкий удар. Лезвие с тошнотворным хрустом вгрызается в шею, наискосок.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 на верхнем ярусе убежища. Мужчины, противостоящие ей, уступали в скорости, но валенками не были. Лишь один упал на первом ее обороте, а другому подрезала руку, защищающую горло. Ее кружение прервал я, просто швырнул в нее топором. Слабо швырнул, почти без замаха. Лишь бы сбить ее с ритма смерти, пока она не перерезала весь наш командный состав.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 Не удержавшись, она рухнула назад, спиной на наши мечи и топоры. Сталь встретила ее еще в полете, но даже жуткие раны не остановили стремительную тварь, в которую превратилась девушка. С земли закрутила рукой, стремясь подрезать наши ноги. Лезвие ножа с силой прошлось по голенищу сапога, но не сбило меня со смертельного ритма. Раз за разом я колол извивающееся тело.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 облепленный слизью, кровью и какими-то тонкими корешками. «Черное сердце!» — срывающимся голосом произносит Арисат. «Господи, да я чуть в штаны не наделал!» — охнул Цезар. «А я наделал!» — без стыда произносит ополченец, баюкающий подрезанную руку. Покосился на уже затихшего его коллегу. Этот затих навсегда как вы догадались опять арисат не уточняю что он имел в виду и так понятно попугай на нее шипел попугай да вроде не сильно и шипел на меня бывает сильнее шипит удивляется арисат и поспешно чуть испуганно добавляет но я не опоганенный ведь просто не нравлюсь я птица да я тебя и не подозреваю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 Слышит все, что говорится на любых советах. «Знаете, что король сейчас сил не жалеет, нанося удары попугани везде, где можно и нельзя? Потому вас и не раздавили сразу, терпели чужих в центре опоганенных земель. Знали, что беды от вас не будет. У вас же ена есть, которая всегда присмотрит. Если что не так, то заранее предупредит».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 отвесил челюсть до земли. «Это что у вас тут такое?» Не тратя времени на объяснение, требовательно спросил. Нашел? «Вот», — тук протянул холщовый мешочек. «Что там?» «Трея сказала, что все травки здесь нужны для ран мелких. Яна ведь помогала врачевать, вот и держала у себя».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 если вы когда нибудь займетесь торговлей или политикой сделайте неплохую карьеру надуть и своих и чужих надо уметь еретик ты это о чем обескураженно уточняет эрисад все еще приходя в себя после новостей о моем грандиозном вранье эх бакаец неужели ты еще не понял дан вы сами объясните или мне этим простофилем